Как оказалось, этот привал случился очень вовремя. Бойцы успели только напоить коней и начать разводить костры, как один из персов, вдруг насторожившись, принялся что-то громко приговаривать. Удивленно глядя на него, казаки недоуменно переглядывались и вопросительно косились на Ахмедхана, надеясь услышать перевод. Внимательно выслушав перса, Толмач растерянно огладил бороду, негромко проворчав. «Не знаю, как правильно сказать. Он все время повторяет одно слово, которого я не знаю. Шо бе?» Матвей, привычно осматривавший конские подковы, вначале не обратил внимания на эти слова, но предчувствие какой-то неприятности царапнуло. Быстро закончив, он оглядел крошечный оазис, И, развернувшись к горизонту, начал осматривать холмы, пытаясь понять, что его насторожило. А тем временем память парня продолжала работать. Это странное слово что-то ему напоминало. Но вот что именно, он никак не мог вспомнить. Неожиданно до него вдруг дошло. Здесь, на краю пустыни, так же, как и в степи, всегда дует ветер. Иногда сильный, иногда едва заметный. Но движение воздушных масс имеется постоянно. А сейчас воздух словно замер. И тут Матвея словно током ударило. Он вспомнил. Развернувшись к отряду, парень во весь голос завопил. «Головы коням заматывайте! Быстро! Сам ум идет! Ураган с песком!» Додумался перевести он восточное название этого природного явления. Казаки, зная, что он ничего просто так не говорит, засуетились. Быстро укладывая коней, они заматывали им головы, чем под руку подвернется. Главное — уберечь лошадиные глаза и уши. Уложив буяна, Матвей натянул ему на голову свою грязную исподнюю рубаху и, затянув на морде рукава, принялся отвязывать от седла бурку. Подсунув один ее край коню под бок, он сунул туда же все огнестрельное оружие и забился сам, попутно обвязывая лицо куском чистой холстины. Что такое ураган в степи, казаки хорошо знали, и потому времени зря не теряли. Очень скоро вся сотня лежала на земле, готовясь удерживать перепуганных коней. Персы, услышав слово «самум», Делали то же самое, и едва только оба отряда затихли, как природа нанесла удар. Сначала по оазису прошелся стремительный воздушный поток, ломая ветки олив и пальм и унося все, что только можно было, а следом пошла песчаная буря. Мелкий песок, несомый ураганным ветром, мог буквально стесать с человека кожу или высечь глаза. Так что, лёжа под буркой лицом вниз, Матвей молился только об одном — чтобы никто из казаков не вздумал высунуться наружу или тем более встать. Буян, словно понимая, в какую передрягу они угодили, лежал спокойно, даже не делая попытки вскочить или хотя бы поднять голову. Сколько продлилась эта круговерть, Матвей так и не понял. Казалось, что буря длилось несколько часов. Вслушиваясь в дикое завывание ветра, парень прикидывал, чем все это закончится. Но тут даже его фантазия буксовала. В какой-то момент ветер сумел подцепить край его бурки, и парня едва не унесло вместе с ней. Спасло только то, что один край он успел подсунуть под коня, а второй придавить большим валуном. Кое-как подтянув под себя вырванный ветром край, Матвей покрепче прижался к конской спине и, переведя дух, тихо проворчал. «Твою мать! В бою и то проще! Занесла же нелегкая! И сколько еще этот ветродой длиться будет?» Словно в ответ очередной порыв едва не сорвал с него бурку, а после вой начал стихать. Вслушавшись в происходящее снаружи, Парень убедился, что шелеста летящего песка уже не слышно, и осторожно высунул из-под бурки нос. Ветер был еще сильный, а вот песчаные массы, им поднятые, уже унесло дальше. Немного подумав, Матвей улегся поудобнее и решил подождать еще немного. Ветер стих так же неожиданно, как начался. Порывы иногда еще были. Но ходить без повязки на лице можно было спокойно. Поднявшись, Матвей старательно сбил с себя песок и чихнув, огляделся. Рядом поднимались обалдевшие от природного катаклизма казаки. Сам оазис радикально изменился. Все проросшие тут деревья стояли почти голыми. Ветром с них сорвало практически все ветви. Собрав вещи, парень поднял коня. И, осмотрев его, мрачно скривился. Песком Буяну крепко поцарапало колени, так что о продолжении пути не могло быть и речи. Казаки первым делом, осмотрев коней, ругались так, что даже валуны вокруг краснели. Почти все животные, хоть и не сильно, но от песка и ветра пострадали. Порывшись в седельных сумках, Матвей достал свою шкатулку с аптечкой и заветную стеклянную флягу. В ней он хранил собственноручно выгнанный самогон, по крепости способной поспорить с медицинским спиртом. Найдя в аптечке порошок из нужных трав, парень развел их в спирту и, чуть подумав, слегка развел смесь водой. Размешав все это как следует и добившись однородной, пастообразной массы, он занялся лечением коня. Смазав Буяну все ссадины и царапины, он замотал ему колени еще дома нарезанными на бинты кусками холстины и, отдав остаток Роману, проворчал. «Дожили! На пустом месте едва всех коней не потеряли!» «Не ворчи, братья! Бог миловал!» — усмехнулся в ответ Роман с благодарным кивком, принимая плошку смазью. Однако вовремя ты сообразил, что будет. То не я, то перс тот, — отмахнулся Матвей. Я просто поначалу слова его не понял, не слыхал прежде, а когда заметил, что ветер совсем пропал, понял, что будет. Да и то едва успели. Ну, так успели ведь, — развел руками Роман, разматывая морду своему коню. — Да уж, успели, — протянул Матвей, растерянно оглядывая почти уничтоженный оазис. — Колодец бы проверить надо. Ехать не можем, а без воды нам тут конец придет. — С конями управимся да глянем, — отозвался Роман, внимательно осматривая своего скакуна. — Понимая, что он прав, и кони в их деле главное, — Матвей достал щетку и принялся вычищать из шкуры буяна набившийся в нее песок. Умный жеребец, понимая, что ему пытаются помочь, стоял спокойно, с удовольствием подставляя под щетку бока. Мысленно хваля себя, что додумался укрыть коню спину, Матвей с грехом пополам вычистил жеребцу шкуру и, убрав щетку, отправился к колодцу. Он давно уже заметил, что в этих местах срубов у колодцев не делали. И не по причине отсутствия деловой древесины, а по каким-то своим соображениям. Только саму горловину обкладывали крупными камнями. Веревка с ведром обычно была привязана к одному из таких валунов, а само ведро сбрасывали в колодец. Горловину же закрывали или деревянным щитом, или куском легкого слоистого камня. Само собой, название породы этих камней Матвей не знал, но с первого раза отметил для себя эту странность. На срезе таких камней четко было видно, что состоят они из множества слоев, словно древесные кольца на срезе ствола. Вот таким камнем и был закрыт колодец в этом оазисе. Подойдя, Матвей с облегчением перевел дух. Напоив коней, казаки не забыли вернуть камень на место и даже не поленились навалить сверху обычный валун, которым этот камень и прижимался. Аккуратно убрав эту крышку, парень вытянул кожаное ведро и, заглянув в него, радостно улыбнулся. Вода была чистой. Не удержавшись, он глотнул воды прямо из ведра смывая изо рта привкус пыли и, прополоскав рот, напился. К нему начали подходить казаки, и Матвей, отдав им ведро, вернулся к коню. — Как ты узнал? — сходу спросил подошедший к нему Ахмед-хан. — Чего узнал? — не понял Матвей. — Как узнал? Что шобэ — это то же самое, что и саму? — догадался, — осторожно пояснил парень. В степи тоже такие ветра бывают, а перед ними всегда все стихает. Так и тут было. Стихло все. Разом. Даже печюги, до того свирестевшие и то затихли. Потому и догадался. А самого слова я не знал. Вовремя догадался, — одобрительно кивнул Толмач. Если бы не ты, быть беде. Одним миром живем вздохнул Матвей, вежливо кивая. «Как там соседи наши? Вроде живы все. Ну да, они к такому привычны», усмехнулся Толмач. «А чего тогда сразу не сообразили?» удивился парень. тот перс долго кричал. «Он из какого-то племени, которое на своем языке говорит. Вот и не поняли». «Так они тут что, то же, как мы?» «Сбору по сосенке собраны?» — не понял Матвей. «Нет. Шахсовены — это войско, собранное одним персидским военачальником. Они все в местной армии служили. Почти», — задумчиво добавил ахмед хан «А вот набирали их из разных поселений. Так что иногда вот так и бывает, что в строю говорят на одном языке, а случись чего — на своем кричат». Тут вообще с этим делом сложно. — В каком смысле? — А в том, что племен разных тут столько, что считать устанешь. В горах есть даже народ, который говорит на языке Христа. — Это на арамейском, что ли? — насторожился Матвей. — На нем. — Неужто слышал? — удивился переводчик. — Про народ не слыхал. А вот про язык нам поп еще в школе сказывал быстро пояснил Матвей. «В этих местах вообще каждой твари по паре!» С улыбкой продолжил переводчик. «Есть и курды, и езиды, и эти вот!» Кивнул он в сторону персов. «Есть даже племя арабов, которые рассказывают, что их сам Иисус крестил!» «И что, им верят?» Удивился парень. «Верят!» Спокойно кивнул Ахмедхан. «Чтоб ты знал, Иисус тут тоже святой. Его арабы пророком Иссой называют. Так что, видать, поверили, раз до сих пор не заставили ислам принятие не вырезали. С этим тут просто. Ну, с другой стороны, места эти древние, считай, библейские. Может, потому и верят. Задумчиво протянул Матвей, вытряхивая из чуба очередную порцию песка. Это верно. Вздохнув, Так задумчиво согласился Толмач. «Земля эта древняя, много чего помнит». Развернувшись, он отправился по своим делам, а Матвей, убедившись, что сегодня никто никуда ехать не собирается, отправился искать хоть какое-то топливо для костра. Пить сырую воду он больше не собирался. Его десяток, разобравшись с лошадьми, последовал за своим командиром. Часа через полтора с руганью и нервными смешками они собрали немного всякого топлива и, выложив из камней подобие очага, развели чахлый костерок. Первым делом над огнем повесили несколько котелков с водой. Нужна была чистая вода для питья. Ураган унес и засыпал почти все, что можно было использовать для костра. но помогли, камни за пределами оазиса. Сорванные ветви цеплялись за них, застревали в расселинах, так что хоть какое-то топливо собрать получилось. Остальные, находившиеся в оазисе, занимались тем же самым. И персы, и казаки понимали, что без воды долго не протянуть, а уехать отсюда быстро не получится. Ураган крепко напугал коней. А песок поранил почти всех животных. Так что требовалось хотя бы пара дней, чтобы лошади могли двигаться дальше без ущерба для здоровья. Убедившись, что все вроде начинает устаканиваться, Матвей занялся оружием, напомнив казакам, что весь огнестрел требуется как следует вычистить. Понимая, что он прав и от оружия зависит их жизни, бойцы тут же занялись этим весьма полезным делом. Спустя два часа, перекусив сухим пайком и напившись чаю, казаки принялись устраиваться на ночлег. Перед дорогой нужно было отдохнуть. После налетевшего урагана нервы у всех еще немного звенели. Ураган в степи и ураган в пустыне, как выяснилось, это две большие разницы. Если в степи ветер, мог просто сбить с ног или крепко запорошить глаза, то тут, из-за огромного количества несущегося песка, все может закончиться смертью. Еще раз осмотрев Буяна, Матвей улегся на раскатанную кошму и, накрывшись пахнущей пылью буркой, уставился в усыпанное звездами небо. Уже к ночи вокруг ничего не напоминало, что недавно здесь бушевала стихия. Это можно было понять только по оголенным стволам деревьев. А так в местном пейзаже почти ничего не изменилось. Все так же, еле слышно, шуршал песок, тихо пощелкивали нагревшиеся на солнце камни и негромко чирикали какие-то печюги. «Верно на том кольце написано было. Все проходит, и это пройдет» проворчал про себя Матвей, закрывая глаза и устраиваясь поудобнее. Спустя два дня, подлечив коням полученные травмы, оба отряда перебрались в соседний оазис, который судьба предыдущего, к счастью, миновала. Ураган прошел мимо, зацепив его только самым краем. Да и колодец здесь был получше. Матвей давно уже приметил что все эти колодцы находились друг от друга на расстоянии одного дневного перехода похоже их рыли специально создавая таким образом караванную тропу понятно что невелиий шелковый путь но такая предусмотрительность говорила о многом впрочем ожидать чего-то иного в этих местах было бы глупо восток всегда был торговым Купец в этих местах – человек почтенный, и занятие его считалось весьма достойным. Выше стояли только воины. Не простые рядовые солдаты, а именно воины. Особая каста бойцов, умевшая воевать гораздо лучше, чем обычные солдаты. Таких всегда ценили и старались удерживать в государстве, помня, что эти бойцы могут продать свой меч, и противоположной стороне. Как Матвей понял, это были своего рода наемники со своими правилами и кодексом чести. Не наемные войска в прямом смысле этого слова, а именно одиночки, умевшие гораздо больше, чем офицеры местных войск среднего уровня. Как такое могло получиться, парень так и не разобрался, но зарубку себе в памяти сделал. Разбив в оазисе лагерь, оба отряда принялись зализывать нанесенные ураганом раны и готовиться к дальнейшему движению. Сотник и толмач часами что-то обсуждали с командирами персидского отряда, а казачьи десятники готовили своих подчиненных к продолжению перехода. Матвей, пользуясь случаем, перековал пару коней в своем десятке и убедившись, что никому из полусотни его услуги не требуется вернулся к своим бойцам. Помня еще по прежней службе, что праздный солдат — это возможные проблемы в ближайшем будущем, он принялся подбивать своих подчиненных на шутейные поединки, заставляя их из повышать боевую квалификацию. Стрелять им не разрешалось, так что пришлось ограничиться рубкой и просто кулачными схватками. Эти тренировки тут же приобрели популярность. Помня, что на кулаках с Матвеем биться себе дороже, казаки пытались превзойти его в рубке. Но и тут парень сумел многим утереть носы. Что ни говори, а Григорий не просто так считался одним из лучших бойцов и умел то, чему рядовых казаков просто не учили. Одно дело уметь держать строй в лаве, и одним ударом срубать противника, и совсем другое – одиночная схватка клинок на клинок. Так что на эти дуэли сбегались посмотреть все. Не отставали и персы. Очень скоро некоторые из них рисковали выйти в круг, чтобы попробовать свои силы. Тренировочный бой боевым оружием требовал от поединщиков серьезной подготовки и умения контролировать себя. Так что в боях этих казаки показывали не только силушку молодецкую, но и свое мастерство владение белым оружием. После одной из таких схваток к Матвею подошел высокий, широкоплечий перс и, улыбаясь в усы, принялся что-то говорить. Понимая, что это делается не просто так, парень попросил казаков позвать толмача. Ахмед хан, внимательно выслушав перса, Удивлённо хмыкнув и окинув парня задумчивым взглядом, перевёл. «Он состязаться предлагает». «В чём?» — насторожился Матвей. «Сперва на кулаках сойтись, после на саблях, ну а потом кто точнее камень кинет? Есть у них тут такая забава. С давних времён идёт». «Блин! Целые троеборья затеял» фыркнул про себя Матвей, недоуменно пожимая плечами. «Я как-то с камнями не пробовал никогда. Он говорит, что у настоящего воина все должно быть оружием», перевел толмач ответ Перса. «А какие хоть камни-то?» озадачился парень, вспомнив, что, кажется, в Шотландии имеется подобное состязание. Кто дальше кинет большой булыжник? а скандинавы, «Те просто валуны на силу таскают. Кто выше поднимет?» Выслушав вопрос, перс, не торопясь, огляделся и, отойдя в сторону, подобрал булыжник размером примерно с мужской кулак. «Вот такой», — сказал он, протягивая камень парню. «И далеко его кинуть надо?» «С десяти шагов им надо в мишень попасть». — быстро перевел Ахмедхан. — А после каждый следующий камень кидают, отступив еще на шаг. И так до тех пор, пока кто-то не промахнется или не сумеет камень до цели докинуть. — Ну, вроде ничего сложного, — почесал Матвей в затылке. — Добре. Давай попробуем. Услышав, что парень согласен, перс издал радостный вопль и подошедшая к ним команда поддержки разразилась радостными криками. Матвей, не очень понимая причину такой ажитации, только плечами пожал. Персы тут же кинулись собирать подходящие камни, а он, отойдя к своему десятку, начал снимать с себя черкеску. Драться на кулаках им предстояло по местным правилам — голыми по пояс. Раздевшись, Матвей несколько раз старательно потянулся, разминая мышцы и сухожилия, попутно рассматривая своего противника. Перс оказался мужиком действительно крепким, подтянутый, широкоплечий, с торсом, заросшим густым черным волосом по самую шею. Он прохаживался перед своими поклонниками, поигрывая мускулами и всячески красуясь. Судя по реакции остальных, мужик этот в отряде был кем-то вроде местного чемпиона, так что бой предстоял серьезный. Быстро размявшись, Матвей вышел на середину специально очищенной от камней площадки и, сделав пару глубоких вдохов, медленно открыл глаза. Шагнувший было к нему с ироничной улыбкой Перс, наткнувшись на взгляд парня, Невольно запнулся и настороженно замер. «Ох, чтоб тебя! Ты вправду лютый!» раздалось в рядах казаков. Пирс, сообразив, что простого боя не будет, разом растерял всю свою уверенность и на полусогнутых ногах плавно двинулся по кругу, медленно сжимая и разжимая кулаки. Матвей, не делая лишних движений, плавно вращался вокруг своей оси, отслеживая каждое его движение расфокусированным взглядом. Так было проще заметить любое движение противника еще в самом его начале. Понимая, что первым Матвей нападать не собирается, перс досадливо фыркнул, словно рассерженный бык, и, прыгнув вперед, нанес удар, целя в голову. Начав движение вместе с ним, Матвей плавно, словно играючи, ушел от удара и, пропуская противника мимо себя, ударил в ответ. Его сложенные в щепоть пальцы вонзились перцу в правое подреберье. Этого оказалось достаточно. Развернувшись, противник поднял было руки и тут же со стоном сложился пополам, прижимая ладони к печени. Таким ударом Матвей запросто мог бы его убить, но это было просто соревнование, так что пришлось себя сдерживать, чтобы не стать причиной ссоры с неожиданными соседями. Глядя на противника, парень спокойно стоял на площадке, даже не собираясь нападать, хотя по правилам, как ему объяснили, это не возбранялось. Дав Персу отдышаться, он сделал шаг назад, жестом предлагая ему продолжить. Покачав головой, воин подошел к парню и, что-то сказав, пожал ему предплечье. «Он говорит, что этим ударом ты мог его убить, так что он признает, что ты победил!» быстро перевел Ахмедхан. «Я убиваю врагов, а это просто забава», пожал парень плечами. Им принесли оружие. И Перс, провернув в руке саблю, с интересом покосился на клинок в руке парня. В том, что он сходу узнал узор на шашке, было понятно. Задумчиво посмотрев на оружие в своей руке, Перс скачнул головой и снова что-то произнес. «Он говорит, что булатный клинок погубит его саблю, а в походе он не может остаться без оружия», — пояснил Ахмедхан просит или дать ему такую же или тебе сменить оружие Я привык биться своей шашкой но чтобы не губить оружие я предлагаю другой способ нашелся матвей браты срубите-ка пяток веток не толстстых за место лозы скомандовал он обернувшись к своим подчиненным моментально сообразив что он собирается делать, Казаки быстро срезали несколько веток толщиной примерно с мизинец взрослого человека и, воткнув их в землю через каждые три шага, в один ряд, развесили на них свои папахи. Жестом подозвав к себе противника, Матвей указал на ряд и принялся объяснять. «Так мы обучаемся срубать врага одним ударом. Я сделаю, а ты после повторишь». Удивлённо кивнув, Перс отступил назад, во все глаза уставившись на парня. Привычно разогнав шашку, Матвей поймал ритм и двинулся вдоль ряда, срубая ветки так, чтобы кубанки зависали на обрубках. Закончив, он положил клинок на плечо и рукой указал Персу на снаряд. Одобрительно кивнув, воин раскрутил в воздухе свою саблю шагнул к первой ветке. Удар у него был сильный, но не скоростной. То есть он полагался больше на силу, чем на скорость движения. В итоге первая ветка просто отлетела в сторону, переломленная пополам. Вторую он срубил, отбросив по паху. Третья была пройдена с тем же результатом. А вот четвёртую и пятую он сумел перерубить, как полагается. Закончив, он растерянно покосился на весело смеющихся казаков и, покачав головой, что-то уважительно произнес. «Говорит, что не думал, что это окажется так сложно. Теперь он понимает, почему у вас такие легкие сабли», — с усмешкой произнес Ахмедхан. «Жаль, тут глины взять негде. Я б ему еще болва наслепил», — хмыкнул Матвей в ответ. «Скажи это простое задание для мальчишек. Мы на виноградной лозе тренируемся». Внимательно выслушав этот пассаж, Пьерс простецким жестом почесал в затылке и, махнув рукой, что-то проворчал. «Говорит, что теперь понимает, почему в прежние времена наши войска смогли победить их воинов». «Ты ему скажи, что мы ту лозу на скаку рубим» окончательно добил оппонента Матвей. Услышав прорубку с коня, Перс махнул рукой и молча отдал саблю одному из пришедших с ним солдат. По его приказу на площадку вынесли корзину камней, примерно одинаковых по величине, и быстро установили мишень. Отсчитав от нее 10 шагов, солдат сапогом провел черту и отскочил в сторону. На этот раз Персу пришлось начинать первым. Взяв из корзины камень, он подкинул его в руке и, примерившись, одним точным броском угодил прямо в цель. Удивлённо хмыкнув, Матвей встал рядом с ним и, примерившись, угодил своим снарядом почти в то же место. Сделав шаг назад, Перс повторил бросок. Чуть пожав плечами, Матвей сделал то же самое, не очень понимая, в чем заключается сложность этого соревнования. Они отошли от цели уже на 17 шагов, когда Перс, перед тем, как взять камень, принялся крутить рукой, разминая плечо. Только тут до парня дошло, в чем соль всего этого действа. После схватки белым оружием такое соревнование на силу и меткость было бы сложным рука и так уже натружена. и правильно рассчитать силу броска было бы сложно. Для него самого трудность была только в весе камня. глазомер у него был развит отлично, благодаря постоянным занятиям с ножами, так что все упиралось только в то, как правильно рассчитать силу броска. ведь камни гораздо тяжелее ножей. Удивленно глядя на него, Пс бросил свой камень, и, отступив, сложил руки на груди, заметно насупившись. Ведь он, затеяв это троеборье, уже успел дважды проиграть в нем. Сообразив, что совсем опускать противника будет не очень правильно, Матвей примерился и бросил камень так, чтобы попасть в самый край мишени. Персы разразились радостными воплями, но его противник, покачав головой, что-то тихо сказал. «Он говорит, ты не мог так промахнуться!» Быстро перевел Ахмедхан. «Камни все разные, а я таким делом никогда не занимался. Только в детстве, когда крыс по станице били», — пожал парень плечами. Чуть кивнув, перс бросил очередной камень и снова угодил в цель. Матвей, примерившись, сделал бросок и теперь уже промахнулся совсем. Сделав вид, что слегка расстроился, он протянул персу руку, и тот, пожимая ему предплечье, тихо что-то проговорил, глядя парню в глаза. За воплями его обрадованных сослуживцев этих слов никто кроме толмача не разобрал. Он благодарен, что ты так сделал, но понимает, что проиграл тебе, тихо перевел Ахмедхан. Он бы очень хотел иметь рядом с собой, «В бою такого воина? Скажи, для меня это было бы честью», — ответил Матвей, вежливо склоняя голову. Улыбнувшись, перс приложил руку к груди и также вежливо поклонившись, направился к своим подручным. Те уже успели притащить воды из колодца и приготовить ему чистую одежду, точнее, нижнюю рубаху. Как оно там правильно называется, Матвею было неинтересно. Проводив его взглядом, парень вернулся к своим, где был охлопан по плечам и нахвален со всех сторон. Спустя три дня после того соревнования сотня готовилась выступить дальше. Полученные лошадьми раны почти затянулись и зарубцевались, так что в повязках нужды уже не было. Главное не забывать каждый день смазывать их нужными мазями. Каждый из казаков имел при себе нужную смесь, чтобы вылечить коню подобные ранения. Гамалий уже принялся прорабатывать дальнейший путь сотни, когда окрестные холмы вдруг загудели. Встревоженные бойцы похватали оружие и уже приготовились к драке, когда Ахмед хан, выйдя на самый край оазиса, вслушался в происходящее и, развернувшись, громко закричал. «Коней держите! Всех деревьям встаньте! Животные!» «Чего? Какие еще животные?» — проворчал Матвей, выполняя команду. «Животные идут! Большое стадо! Коней держите!» Продолжал надрываться толмач и тут же перевел все сказанное на персидский язык. Наблюдая, как засуетились персы, Матвей понял, что им известно это напасть. Так что решил сделать, как велено. Быстро привязав буяна покрепче, парень дослал патрон в патронник и встал так, чтобы за спиной оказалась крепкая пальма. Гул усилился, и над соседним холмом поднялся огромный клуб пыли. Потом гребень холма вдруг ожил. На него галопом вылетело огромное стадо каких-то рогатых зверей и, не разбирая дороги, понеслось вниз, прямо на оазис. «Твою мать! Только этого не хватало!» — охнул парень, сообразив, чем это нашествие грозит. На них неслось огромное стадо джейранов. Обычно эти степные олени очень пугливы и держатся подальше от людей. Но вот в таком состоянии им, похоже, Вообще все равно, что или кто перед ними. Напуганное стадо примерно в несколько сотен голов сметает все на своем пути. Что их так напугало, неизвестно, но от этого не легче. Копыта у джейранов крепкие и острые. Среднее животное весит около 80 килограммов, а значит, в таком состоянии они способны затоптать кого угодно. Захваченные паникой диких животных, лошади принялись рваться с привязи и дико ржать. Куда те людей? Именно это ржание и заставило стадо свернуть в сторону. Стадо слетело с холма и, обтекая оазис живой рекой, понеслось дальше. Персы, сообразив, что опасность миновала, первыми бросились к несущемуся мимо стаду и принялись бросать арканы, отлавливая бежавших с краю животных. Сообразив, что свежее мясо и им не помешает, Матвей сорвал с пояса кнут и ринулся к стаду. Взмах, и крупный самец повалился на землю, пытаясь вырваться из удушающей петли кнута. Подскочив к нему, парень одним точным движением вогнал нож ему в сердце и тут же перерезал горло, сливая кровь. Рванувшиеся за ним казаки тут же подхватили тушу и потащили ее в лагерь свежевать. Привычно орудая кнутом, Матвей добыл пять джейранов и фыркая от набившейся в нос пыли, вернулся в лагерь. Персы, ловившие животных арканами, сумели добыть десяток животных, но и ловцов было почти полтора десятка. Глядя на добычу казаков, персы только удивлённо крутили головами уважительно поглядывая на кнут. Похоже, подобные умения тут были редкостью. «Местные, понятно. А ты-то с чего кинулся кнутом махать?» С ходу заворчал на него подошедший сотник. «Часть завялем, остальное съедим», — пожал парень плечами. «Нам, похоже, еще долго по этим холмам кататься. Пригодится?» «Не знаю» озадачился Гамолей. «Если так и дальше пойдет, то и в пару месяцев не управимся». Хе. вот и я про то», — усмехнулся парень и, обойдя командира, направился к своему десятку. Казаки уже успели ошкурить добычу и теперь привычно разделывали туши, срезая с них мясо тонкими полосками. Задумку парня они поняли сходу к тому же взятый из дома сухой паёк, уже оказался крепко подъеден, так что пополнить запас было в самый раз. Убедившись, что бойцы свою задачу знают и учить никого ничему не надо, парень вернулся к своему коню. Быстро убедившись, что Буян не пострадал и ведёт себя спокойно, он нашёл взглядом толмача и, улучив момент, принялся задавать ему вопросы. «Видел я уже такое однажды!» — услышав вопрос, вздохнул Ахмедхан. «Не знаю, что их так пугает, но бегут они долго, пока из сил не выбьются. В тот раз мы специально по следу стада обратно пошли. Хотели узнать, кто на них охотился, но так ничего и не нашли». «А почему стадо такое большое?» — не унимался парень. «Они же травоеды». И много корма нужно. А столько голов прокормить сразу трудно. — Верно. Обычно в стаде 2 иногда три десятка голов. Но бывает и вот так, — кивнул толмач вслед ушедшему стаду. — И не спрашивай меня, почему, не знаю. Местные говорят, что так к гону готовятся, но правда это или просто их измышления не знаю. Странная история, озадачился Матвей Ярошечуп. Вот уж никак не ожидал, что в этой пустыне можно разом такое количество зверей найти. Хе, тут и не такое бывает, понимающе усмехнулся Ахмедхан. Про nomadние в пустыне слыхал? Нет. И это бывает, рассмеялся Талмат. Редко очень, но случается. «А мы сейчас вообще где?» «Это еще Персия или уже Сирия?» Решившись, прямо спросил Матвей. «А вот тут сам Иблис ногу сломит», — усмехнулся Ахмедхан. «Вообще, если по-старому смотреть, то Сирия». Но в свое время их персы под себя подмяли. Но после того, как династия каджаров погибла, похоже, от прежней Персии одни воспоминания останутся. «А с чего вообще тут вся эта замятня началась?» — не упустил возможности выяснить местные расклады парень. «Долгая история», — скривился Толмач. «А ежели коротко, то прежде тут британцы заправляли. Им прямой путь до Индии важен был. Через Персию, чтоб ты знал, когда-то Великий Шелковый путь проходил. Потом там, у Хазара, он на два рукава делился». «Через Кавказ в Европу и через Персию в Северную Африку», — понятливо кивнул Матвей. «Верно, так и было», — одобрительно улыбнулся Ахмедхан. «После, когда британцы в Индию влезли и в Китае свои порядки наводить стали, все начало рушиться. Большую часть шелков они стали увозить сами и сами же ими торговали. А чтобы им не мешали... Принялись местных промеж себя стравливать. У них это называется «разделяй и властвуй». Вот и доразделялись. Старую династию их клевреты уничтожили, а на трон посадить своего не смогли. Гражданская война началась. «Выходит, эти шахсевены из тех, кто за прежнего шаха стоял?» — быстро уточнил Матвей. «Угу. Эти быстро поняли» кто во всех бедах виноват и принялись всех европейцев подряд гонять. С нами у них тоже счеты имеются. Но мы никогда на местную власть не покушались. Сколько раз воевали, но династию не трогали. Вот они и не стали с нами рядиться. Понимают, что мы в их местные дела не лезем. А что воевали, так это всегда было. Сегодня воюем, а завтра торгуем. Такой расклад им понятен. «Выходит, они на европейцев взъелись потому, что те принялись их уклады рушить?» Быстро уточнил Матвей. «Верно. А тут еще и османы влезли. Тех немцы подзуживают. Они уже тут народ баламутят. А те, кто династию сгубил, решили, от британцев избавившись, с германцами сдружиться. Да только шах шахсевены теперь никому не верят». Хотят новую династию основать. Из тех, кто к прежней хоть как-то причастен. «Да, похоже, это надолго», — задумчиво протянул парень. «Даже не сомневайся», — решительно кивнул Толмач. «А мы, выходит, промеж них в самую середку влезть должны», — все так же задумчиво протянул Матвей. «Выходит, так». «А нам-то это хрена Не удержавшись, прямо спросил Матвей. «Договор у нас с Антантой!» — коротко пояснил Толмач. «Все дружить с Европой пытаемся!» Глядя на скривившуюся физиономию Толмача, Матвей вдруг понял, что вся эта история ему и самому поперек горла. С интересом разглядывая крепкого жилистого мужчину с рыжеватой бородой и умными темно-серыми глазами, парень неожиданно сообразил, что человек этот далеко не так прост, как хочет казаться. Да и выправка выдавала. Обычно он старался держаться в тени, делая все, чтобы ничем не выделяться на общем фоне. Но вот тут, в приватном разговоре, привычки брали свое. И Толмач встал так, как привык. «Ты в каком звании, Толмач?» Решив проверить свою догадку, тихо спросил Матвей, старательно отслеживая его реакцию. «Поручик?» Чуть вздрогнув, еле слышно ответил Ахмедхан. «Как узнал?» «Выправка подсказала, и руки», — коротко поведал парень, едва заметно улыбнувшись. «Ну, выправка и у тебя не хуже. Не зная, решил бы, что по меньшей мере с подъясаулом говорю. А что с руками не так?» озадачился Ахмед Хан, удивленно разглядывая собственные ладони. «Мозоли, как у всех, вроде. Мозоли у тебя от повода да от оружия. Такие у любого военного имеются. А вот то, что ты привык их в чистоте держать, сразу видно». Не стал скрывать Матвей. «Приметливый», — удивленно качнул головой переводчик. «Так я пластун». Мне такие мелочи замечать по службе положено. Ты вот что, пластун, про то, что узнал, не шуми. Насупившись, тихо предупредил его Ахмед Хан. Сам угадал и помалкивай. Так я и не собирался всем рассказывать, понимающе усмехнулся парень. А тебе сказал, чтобы ты сам про такое знал. Тебе это нужно. Прав кивнул Толмач с заметным облегчением. «Ведь я тебя с самого начала приметил», — помолчав, добавил он. «Вопросы ты задавал непростые. А теперь еще и про меня догадался». «Непрост ты, десятник. Совсем непрост. Простыми только вилы бывают. Четыре штыря и черенок», — фыркнул Матвей в ответ. «Куда уж проще». «Ты лучше скажи, к чему нам готовиться? Придется с местными резаться или без крови пройдем?» «А ты думаешь, с чего сотник вечно приказывает от стрельбы воздерживаться?» Фыркнул Толмач в ответ. «Приказ у него врагу не пожелаешь. Мало до места дойти и узнать, что там с окруженными британцами происходит. Так еще и извернуться так, чтобы против нашей страны местных не настроить». — Ага, дружба дружбой, а табачок врозь! — понимающе усмехнулся парень. — Именно! — быстро кивнул Ахмед Хан. Британцы с французами отсюда уйдут, а мы с персами граничим. Ну и на кой нам с ними резаться попусту? — Да уж, при таком раскладе лучше б нас против османов послали. — проворчал парень, начиная понимать все эти осторожные перемещения, и регулярные напоминания о воздержании от стрельбы. «Думаешь, британцы, которых местные зажали, еще держатся? Они же вояки никакие. Чуть прижмет и сразу хвосты поджимает. Надеюсь, их там уже всех перерезали!» Прошипел толмач с неожиданной кровожадностью. «Хм! Ты не как из наших горцев будешь?» Удивленно хмыкнул парень. «Почему так решил?» — насторожился Ахмед Хан. «Те тоже. Как что не нравится, сразу шипеть, как змеи начинают. И за кинжалы хватаются». С улыбкой поддел его Матвей. «Натуру-то ее не спрячешь. Кровь все одно свое возьмет». «Совсем я с тобой осторожность потерял», — растерянно помотал толмач головой. «И откуда ты такой взялся?» «Из тех же ворот, что и весь народ» отмахнулся Матвей. «Да ты не переживай. Я могила. Просто мне с самого начала многое непонятно было. Потому и решил с тобой с глазу на глаз поговорить». «А чего со мной, а не с сотником?» Тут же последовал вопрос с подтекстом. «Сотник он из наших, из казаков. Если где и бывает в штабе, то только при атамане. А вот ты не так прост». — Хоть и пишешься толмачом, а сразу видно, что знаешь гораздо больше. — Сколько языков ты знаешь? — Семь. — Махнув рукой, честно признался Ахмедхан. — Ого, уважаю! — качнул Матвей чубом. — Британский, французский, а остальные, небось, местные? — Еще немецкий. — А в остальном верно. — Фарси, турецкий и арабский? — не сдержал Матвей любопытства. «И Арамейский!» — кивнул Толмач. «Меня для работы в этих местах и готовили. Я ведь сам сказал, из горцев. Отец с властями, когда мир заключал от кланов, сразу сговорился, что его сыновья в русской армии служить станут. Вот отправил меня в училище. Нас таких десяток был. Ты вот что! сейчас мои «Мясо нажарят, приходи, посидим, поговорим спокойно». Помолчав, предложил Матвей. «Хоть душой отмякнешь, иначе так и сгореть можно, вечно на стороже будучи». «Благодарствуй, буду», — подумав, решительно кивнул Ахмедхан.